Глава 30. Путешествие заняло на 2 дня больше, чем планировал Дэвин. Во-первых, кареты и сани с грузом значительно замедляли движение, а во-вторых, целый день ушёл на лечение Агаты. Пришлось вызывать доктора из ближайшего города. Местный, живший в придорожной деревне, отказался лечить ведьм. Едва увидел запирающую магию браслета, так побледнел и выскочил из комнаты. Но Дэвин не досадовал на промедление, напротив, Чем ближе они подъезжали к столице, тем более гнетущими становились мысли командира Ищейк. Что если он ошибается? Если верховный не оценит силу Инары и захочет взять её на службу, что будет с ней тогда? Конечно, Дэвин встанет грудью на защиту жены, но против объединённой силы ордена он не выстоит. Думать об этом не хотелось. Поэтому Гирш крепче обнимал любимую, вдыхал её нежный запах и молился про себя. чтобы его расчёт оказался верен, чтобы им не пришлось убегать от верховного, а затем провести остаток жизни, сменяя одну грязную глухую дыру на другую. Наконец, впереди появились высокие шпили главного столичного храма. Ищейки преободрились. Бол и Торп перешучивались в ожидании отдыха, хорошей еды и чистой постели. Пусть в орде они не спали на десятке мягких перин, но удобства там многократно превосходили те, что предлагались в тавернах. Инара почувствовала, как напрягся муж и сжал её ладонь. Обернулась, чтобы заглянуть ему в лицо. Тот был мрачен, словно грозовая туча, только улыбнулся вымученно. Беспокойство переросло в настоящий страх. Теперь уже мысль о побеге не казалась такой уж неуместной. Неважно, по каким углам скитаться, главное, чтобы Инна осталась невредимой. Всё будет хорошо, с уверенностью, которой Дэвин давно лишился, заявила жена и тихо добавила: Только браслет надей на меня снова. Так нужно, поверь, Герш сомневался. Всё же, если им придётся отбиваться, сила Инары пригодится. Но потом вспомнил, как она забывала, с выпуская свою мощь на волю, как терялась в тьме, наполнившей её глаза, как испуганно смотрела на него, словно прося, чтобы Дэвин убедил. Это не она растрачивала внутренний свет, применяя силу. Но оба знали правду. Помочь и не могли только Вордни. Даже если Герш увезёт её, спрячет, он не справится с её растущей силой. Она поглотит Инару, уничтожит их обоих. Для них нет иного пути, только вперёд. Дэвин надел браслет на запястье жены, поцеловал нежные пальчики, согревая своим дыханием, а она улыбнулась, подбадривая его. Они будут вместе, что бы ни случилось, до конца. Их прибытие ждали. Ворота оказались приветливо распахнуты. У ворот дежурили ученики, которые с завистью взирали на бывалых ищеек, в очередной раз вернувшихся из похода. Да еще и с богатым уловом. Две живые ведьмы и одна в ледяном заточении. Остальные ищейки выскочили во двор, чтобы поздравить с удачным завершением задания. И осеклись. Одна из ведьм ехала в карете, и когда открыли дверь, разразилась проклятиями. Как только Агату развязали, она начала обрыкаться, царапаться и драться. Трое ищеек еле-еле с ней справлялись. Командир отряда спешился и бережно садил на землю, сидевшую перед ним в седле, вторую ведьму. Когда к ней попытались подойти, чтобы забрать и отвезти вслед за первый в подвал, Дэвин задвинул ее себе за спину. Случилось то, чего ищейки никак не ожидали. Дэвин Гирш призвал силу и ощерился, готовый напасть на своих собратьев, защищая... Ведьму? Разве возможно подобное? Недоумение сыграло свою роль. Ищейки растерялись и не напали сразу. Это спасло жизни, потому что уже в следуе мгновение над внутренним двором орден разнёс усиленный магией голос Роберта Холи: "Отставить бойню!" А подойдя поближе, верховный добавил укоризненно: "И из чего вы думали, против своих идти?" Бывало и войны смутились, как зелёные юнцы, потупились, отступили, и правда, чего это они ополчились на Гирше? Видать, есть у него причина защищать ведьм. Следом за верховным во дворе появился Хариша. Инна во все глаза смотрела на эту страшную хромую старуху, одетую в лохмотье. Она недоумевала, почему ищейки не бросаются на эту ведьму. Напротив, они отступали перед ней и давали дорогу. Старуха медленно подошла к Энаре. За это время во дворе не прозвучало ни одного слова. Все собравшиеся мужчины, почти не дыша, следили за действиями своей ведьмы. «Отойди», — велела она Девина. «Ничего не случится здесь с твоей Любой». Геرش послушно сделал шаг в сторону, не спуская глаз Хариши. А она вдруг улыбнулась и произнесла: Добро пожаловать, девочка. Я давно тебя поджидала. Ведьма потянулась к запирающему магию браслету и не успела ино возразить, сняла его, сжав второй рукой ладонь девушки. В этот миг их скрыл из виду столб ярчайшего света. Ищейки зажмурились, прикрывая глаза руками, а когда снова смогли видеть, то не поверили своим глазам. На месте старой скрюченной ведьмы стояла красивая черноволосая женщина. Хариша обратился к ней Верховный. "Ну, что скажешь, это она?" Хариша, взгляды ищейки переходили с Верховного на красивую брюнетку и обратно, а ещё они смотрели на ту, кого привёз с собой Гирш, что значит слова Верховного? Кто она? Она улыбнулась Харише, не сводя взгляда с поражённой Инар и повторила: "Это она". Затем протянула ладонь и попросила: "Идём со мной. Я научу тебя, как овладеть своей силой и использовать её во благо". Инара без сомнения приняла её руку. Женщины вместе двинулись ко второй башне ордена, которую уже давно все привыкли воспринимать лишь как часть пейзажа. Гирш мог бы поклясться, что сколько он помнил, она всегда была полуразрушенной. Ещё только, придя в орден учеником, он не домыивал, почему нельзя снести эту развалюху. Сейчас же башня щеголяла новенькой кладкой и приветливо раскрытыми ставнями на целых окнах. Прежде чем войти внутрь, Инна оглянулась на Девина. В её взгляде светилась уверенность. «Я же говорила, что всё будет хорошо». Гирш почувствовал, как его наполняет счастье. И даже сухой голос Руперта Хори, сообщившего, что он немедленно ожидает весь отряд для доклада о проделанной работе, не смог его затмить. Теперь Девин понял, почему именно ему Верховный поручил это задание. Кто бы мог подумать, что они с Хариши окажутся такими интриганами, а ещё, что Та настоящая красотка. Ещёке долго обсуждали эту волшебную перемену, пока на них не рыкнул Роберт, и в голосе верховного звучала искренняя ревность. Айнара вошла в башню, поднялась по каменной лестнице и оказалась в просторной комнате второго этажа. Здесь был обустроен рабочий кабинет ведьмы: стеллажи с книгами, пучки трав, склянки с разноцветным содержимым. И большой, пока ещё девственно чистый стол посередине. Здесь мы будем учиться, пояснила Хариша. На третьем этаже твоя спальня, кухня и ванная на первом. Ина переполняли эмоции, поэтому она не смогла ничего сказать и только вздохнула, когда Хариша добавила: "Располагайся, Инара. Здесь теперь твой дом". Месяц спустя Ина получила письмо от сестры Лилияна сообщала, что приняла предложение господина Пекара и весной выйдет за него замуж. Сейчас они вместе с родителями живут в Кроме, готовятся к свадьбе. Родители решили продать дом в Синичьих горах и насовсем перебраться в Кром. Он больше, там много модных лавок и других развлечений, столь милых сердцу Августа. Сестра об этом не писала, но Инара прочла между строк. Наверняка жизнь Бренар в родном городке стала невыносимой, поэтому родители и приняли решение о переезде. Впрочем, тон письма не давал причин чувствовать себя виноватой. Напротив. Лилиана писала, как рада, что дар сестры раскрылся так вовремя. Иначе господин Пекар женился бы на Инаре, и Лиле бы он не достался. Она так и написала: дар, не наказание, не проклятие, дар. И сейчас Инна была с ней согласна. Монеты из проклятого клада Лилиана отдала жениху в качестве приданого, а он обещал к свадьбе изготовить золотую диадему. чтобы его невеста была красивее королевы зимы. В конце письма сестра сообщила, что вскоре после отъезда Инары снежный замок растаял, причём полностью, даже прежних руин не осталось. Жители Синеющих гор вздохнули с облегчением, но Лили немного сожалела, ведь он был таким красивым и искрился на солнце.